Абсолютная беспощадность по отношению к себе. Не можешь не лупить мешок и с ужасом предполагаешь, что травмы сожрут усталую тушку. Цепляйся за каждую возможность доказать, что ни хрена они сожрут, я их сам сожру. Слабое обязано сдохнуть, уступая место более жизнеспособному, лишь находясь на краю пропасти. Человек боязливо оглядывается и с этой неуютной точки дорезе в глазах отчетливо видит, что действительно ценно. А что всего лишь фантики от уже съеденных конфет. Порой цепляние за жизнь подменяет саму жизнь, заставляя людей совершать мерзкие поступки, предавать идеалы и оскорблять себя и близких. «Человеческая жизнь, возведенная гуманистами в абсолют, вполне может простить имплантацию чьей-то почки без выяснения того, как ее добыли. А как же сотни больных стариков, которым не дают уйти доктора-гуманисты, продлевая агонию с помощью всяческих препаратов? Нет уж, друзья мои, жизнь – очень трудное и тяжелое испытание». «Сдача этого экзамена происходит не итоговым образом в виде бюстика над могилой, перечисления наград Родины, званий и степеней, а каждый день. В счет идет каждое принятое решение или оброненное слово. Вот и выходит, какая разница, что у нас болит. Гораздо важнее, кто мы и что есть наша жизнь в нашем понимании». Это перечень удовольствий, хроническое нытье или маленький подвиг, совершенный для себя самого. Реализация решения, принятого не для удовольствия, суетливого спасения или оправдания, а в процессе селекционной работы по улучшению себя любимого. Именно любимого, а как же иначе-то? Мне было 14 лет. Я совершенно точно знал, что цель моей жизни – карате. Засыпал и просыпался с этой мечтой. Одевал на Новый год кимоно, чтобы по приметам провести следующий год именно на татаме. До 25 лет я был просто одержим боями и боевой практикой. Казалось, в мире нет ничего более ценного, чем то, во что я верю и чем живу. И вот однажды старый немец, сидя на лужайке перед своим роскошным домом, выпил пиво и обронил. Андрей, ты умный и очень подвижный парень. Поверь, жить дракой нельзя. Это слишком просто, слишком легко и примитивно. Тогда все мое существо протестовало против этих слов. Но уже через год, в 92-м, я вдруг понял, что есть иное применение моему образованию и способностям. Аналитическая борьба бизнесменов, ведущаяся в мирных целях, оказалась еще более захватывающей задачей, столь азартной, что все померкло по сравнению с этими тонкими переплетениями фактов субъективного и объективного начала. Воли, необходимой для принятия решения и ужаса ожидания развязки. Здесь тоже приходилось побеждать на зубах. Давило так, что в глазах было темно. В эти пару лет карате ушло, казалось, навсегда. Остались пара занятий в неделю по околачиванию мешка. Но, видимо, там, за облаками, уже услышали того агрессивного мальчика, и что-то там внесли в реестр. Все, что делал я потом, подозрительно напоминало автомат Калашникова. Поверьте, Международный союз боевого карате КОИ и Центр прикладных исследований – все это было задумано как мое хобби. Не более. То есть мне было весело и интересно, а полная независимость и свобода в действиях позволили взять то, что есть И постараться убрать все несущественное или лишнее. Помните, как у Микеланджело. Быть скульптором просто. Нужно всего лишь обрубить лишний мрамор. А сейчас вдруг получилось, что вся моя досужая писанина и танцы в присядку с пистолетиками и ножиками вылились во что-то такое, что живет уже помимо меня, и настырно пытается навязать мне ответственность за процесс. А это весьма настораживает мою свободолюбивую натуру. О чем это я? Да так, сгрустнулась. Вот вроде и с лица хорош, и фигура опять же. А ни хрена лучше того, чтобы людишек калечить и не выходит. Но что за недоделок?